голова 13. С тех пор, как у меня появился мотоцикл, команду слежения за мной сняли, поскольку это стало полностью бесполезно, так что я мог много спокойно разъезжать по своим делам. Вот и сегодня я появился в кафе в мотоциклетном шлеме, и меня провели в закрытую кабинку, где сидел и насыщался гора. Ты можешь хотя бы лицо своё показать, поинтересовался он. Хотелось бы знать, с кем я веду дела. Для тебя это несущественная информация, я покачал головой. Давай лучше ближе к делу. Сделал всё, как ты говорил. Побеседовал с доверенными ребятами, купил оружие. Мы готовы. Отлично, я протянул руку. Отдай мне своё. Он вытащил из-за пояса пистолет и одну запасную обойму, передав их мне. В следующий раз принеси десяток пачек патронов. Я проверил оружие, как ходит затвор, после чего убрал его со стола под внимательным взглядом Гора. "Теперь о деле", продолжил я. "Мне нужен харизматичный, любящий себя и внимание других людей ублюдок, который родную мать продаст за деньги. Такого дерьма у нас в Гетновалом", хмыкнул Гора. "Даже знаю десяток, которые родных сестёр подкладывали клановым за деньги. Нужен тот, кто умеет и любит говорить". врать и заворачиваться. Это будет его главная работа, сказал я. Хм, он покосился на меня. Необычная просьба. Ну так что, ты поел? Он задумался. Думаю и выбираю самого вменяемого, пояснил он мне, чтобы его можно было контролировать. Сам понимаешь, почти все сидят на дуре. Это отличный критерий выбора, согласился я с ним. Он усмехнулся и встал из-за стола, ведя меня на выход. Я распрощался и вышел наружу, где он с восхищением разглядывал мой мотоцикл. "Красота", присвистнул он. "Мне бы такой, если дело выгорит, я тебе его подарю". Ошаломил я его и сел за руль, показал сесть позади меня. "Дотронься до левой руки, если повернуть влево, до правой, если вправо", сказал я. "Буду специально замедляться перед поворотами". Он поморщился, но забрался и схватился за боковые держатели. Держись хорошо, успел обрадовать я его и стал кнол мотоцикл с подножки. Ехали мы недолго. Уже через полчаса оказались в каких-то трущобах, где, если и ездили машины, то в них сидели сплошь вооружённые люди. Мотоциклов тут не было вовсе, так что моё транспортное средство приковывало всеобщее внимание. Я шито Когда мы добрались до нужного дома, мотоцикл тут же окружило дитвора максимум по 7 лет. Да гора, вперёд вышел ребёнок с Фингалом на по улице. Присмотрите, приказал он, и ребёнок кивнул. Пока мы на нашей территории, его вряд ли украдут, не очень уверенно заверил меня парень, показывая на собранные из досок и жести домики, которые шли дальше от дороги. Нам туда Мы прошли десяток домов, прежде чем попасть куда нужно, со многими жителями, выглядывающими из-за занавесок, которые выполняли роль дверей. Мой провожатый здоровался, пока мы не дошли до нужного домика. "Такаюки", позвал он, прежде чем войти внутрь. На мне ответили, и он, вытащив второй пистолет из-за пояса, осторожно отодвинул занавеску. На меня сразу пахнуло нечистотами. "Такаюки!" Он вошёл внутрь, и я услышал звуки ударов. Гора. Он дозу принял. Услышал я тихий девичий голос. "Мне пох!" был ей ответ, и вскоре сильная рука выкинула прямо мне под ноги чедушное тело с закатившимися глазами. Почти сразу за ним вышел Гора с ведром воды и вылил его на него. Тот стал отмахиваться и приходить в себя. "Кто вы?" Что вам надо? Занылон увидел сначала меня. Нужно поговорить. Парень остановился перед ним и наотмашь ударил его ногой по лицу. Тот заскулил и скорчился. Ор, я дам долг, ты знаешь. Я уже насобирала половину. Не бей, только бий меня, пожалуйста. Из-за занавески выглянула девушка неопределённого возраста, которая с жалостью усмотрела на брата, но благоразумно не вмешивалась. "Идём, побеседуем с ним подальше от чужих ушей", сказал я, и Гора, не став пачкать руки, пинками поднял человека, и тот засеменил следом за нами. Начав льстить нам, уговаривать простить его, мол он готов сделать всё, что угодно, чтобы нам угодить, С каждым его словом я чувствовал ложь и страх, но похоже, это и правда был тот человек, который мне нужен. Мы вышли на дорогу и увидели машину, стоящую рядом с моим мотоциклом, а пацанят избивали вооружённый подросток, те, видимо, не давали им пройти к нему. Я разберусь, всё, что успел сказать Гора, но я уже вытащил пистолет и без разговоров уложил всех шестерых, потратив для этого 6 пуль. Его челюсть отвисла, когда я выпрямился, поскольку менял уровни при стрельбе, если в ответ по мне начнут полить. Но этого не потребовалось, поскольку никто этого не ожидал, и на земле оказалось шесть трупов. Мальцы, попав сначала от страха, тоже встали, отряхиваясь и ещё более ошарашенно смотрели на меня, чем он. На всех, за охрану. Я кинул несколько десятитысячных купюр, подойдя к ним. И те сначала недоверчиво посматривая на пистолет в моих руках, взяли деньги и тут же побежали прочь. Явно делить, и главное не осветить их перед остальными. Ты с ума сошёл? Это был один из помощников босса, такой же как и я. Гора недовольно посмотрел на меня. "В меня будет спрос за это. Позовёшь меня на встречу", спокойно ответил я. "Если тебе придёт". От моих слов он вздрогнул. А с другой стороны кабан сам нарвался. Ему ведь сказали, что на этом мотоцикле приехал я. Передумал он чего-то. Я тем временем ходил между тел и рассматривал оружие. Всё было дрянь, лишь у самого кабана приличного вида бердта. Её я себе и забрал, вторым оружием, вместе с ножом и поясом с подсумками. Закончив, повернулся к тому, кого мы с собой привели. Тот стоял обмочившись, и от него, кроме всего прочего, теперь несло свежей мочой. Разговаривать с ним было бесполезно. Есть место, где можно разговаривать, не привлекая внимания. В том кафе мы точно уже примелькались. Поинтересовался я у Гора. Да, у меня, кивнул он. Я живу с парнями на разрушенной фабрике в 10 минутах ходо отсюда, не ошибёшься. Там три полуобвалившиеся кирпичные трубы. Их видно издалека. «Тогда бери это», — я кивнул на обмочившегося, — «отмой его, пригласи парикмахера, одень прилично, чтобы можно было показать на клановых территориях. Завтра утром я заеду». Предвосхищая его вопрос о деньгах, я достал четыре пачки и протянул их ему. Гора, покачав головой, спрятал их и, не прощаясь, повернулся к такаюке, который снова заныл. Не став о него больше пачкаться, Гора показал ему идти впереди себя, и мужик сразу же засеменил, испуганно оглядываясь. Заведя мотоцикл, я поехал домой, и хоть Гора со мной не было, на пути никто не встал и не решился меня остановить. Когда я вернулся в дом и прошел в гостиную, обе сидящие за столом девушки тут же зажали носы. Рейка, морща лоб, явно делала уроки, Ори ей помогала. «Этот мой гейша откуда?» И же вообще туалет, что ли? гнусаво произнесла мстительно Ори. Ужас и вонь. Да что хватает денег, развёл я руками, отправляясь переодеваться и мыться. Когда я вылез из душа, вытираясь полотенцем, увидел стоявшую Ори, которая держала оружие в руках. Он не на предохранителе, предупредил её я, и та, ойкнув, аккуратно вернула пистолет на стиральную машинку. "Ты ведь знаешь, что носить оружие на клановых территориях может только полиция?" спросила она заинтересованным взглядом осматривая моё мокрое тело. "А ты знаешь, что я специально обычно запираю дверь, чтобы мне не мешали?" ответил я вопросом на вопрос. Она фыркнула и гордо подняв подбородок, вышла. Закончив с вводными процедурами, я положил пистолет в свою комнату вместе с поясом и переодевшись в чистый комплект одежды, вернулся на кухню. Меня ожидали рис и рыба. — Спасибо, Ори, — поблагодарил я девушку и принялся за еду. — Я рис мыла, — проворчала Рейка. — Спасибо, Рейка, — тем же тоном поблагодарил я и ее. — Если и правда старалась, то почему бы и не похвалить? Она смущенно посмотрела на Ори. — Ничего не хочешь сказать, — поинтересовалась та, — об оружии. — Нет, и вам не нужно в это лезть, — ответил я. Ты спрашивала, как я планирую зарабатывать? Так вот, я придумал как. Это незаконно, не вопросительно, а утвердительно сказала она. Если есть мысли, как мы сможем с вами заработать честно большие деньги, я готов выслушать. Гори посмотрела на реку. Я тут вообще на птичьих правах в отличие от тебя. Это да, пожала плечами. Кончится контракт и дадут пинка под зад. Я могу тут тебе принять в клан. Я отломил вилкой кусочек рыбы, обмакнул его в соус и, добавив рис, отправил все это в рот. За столом наступила тишина. «Он ведь это не серьезно?» Рейка беспомощно обратилась за помощью к Ори. «Боюсь, нам такими темпами придется вскоре расширять дом», ответила ей со вздохом Ори. «Реми, ты правда это серьезно?» Потрясенная Рейка повернулась ко мне. «Что тебя смущает?» "До когава дружаныста кахаси, так как с орей не получится решить вопрос", заметила она. "А это значит, тебе придётся заплатить за меня выкуп?" "Узнай цену", невозмутимо сказал я. "Обещаю не лупасить тебя ремнём незадело". "А задело?" она подозрительно глянула на меня. "Орейка", горько Укорезина на неё посмотрела. "Начинаю уже понимать, когда он над тобой издевается". Взгляд девушки стал спокойным. «Ну, смотри, Рэми!» — она повеселела. «Предложил сам!» Я никак это не прокомментировал, а продолжил есть. Когда насытился, сказал Рейке, показывая на ее тетради. «Давай, еще есть время позаниматься!» «Ой, нет!» — застонала она. «Давай лучше в Оре посидеть со мной. Не хочу с тобой!» «Рейка!» — я внимательно посмотрел на нее и та с несчастным видом пододвинува ко мне тетрадки. Разрушенную фабрику и правда было видно издалека. Так что, ориентируясь на трубы, я быстро добрался до нужного места. Мой мотоцикл снова привлёк много внимания, но желающих остановить не нашлось. Когда я оказался у ворот, с вершины которых на меня с любопытством смотрели вооружённые подростки, очень быстро в их рядах произошло оживление, и одна створка с ужасающим скрипом открылась. Давай мне возможность проехать внутрь, где меня встречал Гора в окружении пятерых своих людей. Поставив транспорт на подножку, я слез и пожал протянутую руку. "Он внутри", лаконично сказал Гора, показывая мне куда идти. Пока мы шли, я ловил на себе кучу любопытных взглядов, но не снимал шлем, так что явно вызывал у них ещё более повышенное внимание. "Проблемы из-за вчерашнего происшествия были?" поинтересовался я у него мимоходом. Я сам был удивлён, но нет, никто меня не вызывал, претензий не предъявлял, гора явно была задачен. Банда кабана отошла под другого помощника. Как наш подопытный, увидишь сейчас сам, хмыкнул он. Когда мы зашли в цех, который был переделан под жилое помещение, поскольку дырка, как везде тут не было видно, всё закрывало железо и стояло куча бочек с горящим в них огнём. А кругом находилось несколько лежанок с отдыхающими людьми. Гора показал на убитый в хлам диван, где сидел человек, которого я сразу и не узнал. По сравнению с собой вчерашним, этот Такаюки был больше похож на кланового слугу, чем на выходца из гетто. Причёсанный, чистый надушенный, пусть и надушенный усе дешёвым парфюмом, он аккуратно ел палочками, не оттеряя еду по чуть-чуть. Сидящий напротив него подросток поправлял его поведение, иногда ударяя палкой по рукам, когда тот что-то делал неверно. «Кин-кун, у нас бывший клановый!» — прокомментировал главарь эту сцену. «Шарит во всех этих ваших правилах!» Увидев нас, оба прервали занятия. Я спросил у парня, как он, тот поморщился. «Что вы хотите, господин, от человека из гетто? Сможешь его натаскать? Сколько заплатите?» А я посмотрел на горы. «Десять тысяч», — озвучил тот цену, и его человек согласился. Я сразу достал деньги и отдал их удивленному парню. «Можешь делать с ним что хочешь, только не порть лицо. На людях он должен производить впечатление человека, который воспитан хотя бы не на помойке». «Он быстро учится», — кивнул Кин, покачав палкой. «Попробую за две недели уложиться». Тогда пока погуляй, а мы поговорим с Такаюки, кашнул я головой, и от нас сразу все отошли, оставляя втроём. Сидящий за столом человек нервно сглотнул. "Теперь насчёт тебя". Я сел на место, которое освободил подросток. "Хочешь купаться в деньгах, трахть клановых девок и есть лучшую еду, не говоря уж о наркотиках?" Человек выпучил глаза на меня. «Господин, просто скажите, что я могу сделать для этого, и я ваш вечный должник», — горячо заявил он, вот только я почувствовал исходящую от него ложь и неискренность. «Да, именно такой человек мне и нужен», — убедился я, сравнивая его внешний вид и слова с тем, каким он гнилым был изнутри. «Я достал из рюкзака образец будущей продукции, на которой собирался делать деньги». Яркая, кричащая упаковка, бонусы от её приобретения и главное, после полугода выращивания и сдачи её владельцу гарантировалась прибыль в размере 32% сверх потраченных инвестиций. Мура в еной фирма? Он тупо повертел предмет размером со спичечный коробок в руках. Да, кивнул я. Твой дядя оставил тебе наследство после смерти, а я его временный поверенный. Обязательным условием того, что ты станешь полноправным наследником, было то, что ты начнёшь новую жизнь. Получить образование, хорошее воспитание и сам научиться выращивать и продавать то, что будет потом приносить тебе доход. И всё? Он был сильно удивлён свалившимися на него новостями о наследстве. Такаюки я достал пистолет и приставил к его голове. Либо ты научишься всё это делать и впаривать, как дядя, этот товар даже старушки в обмен на её последние деньги, даже наркоман должен захотеть купить у тебя ферму вместо очередной дозы, либо мне придётся тебя прикончить. Таково было его условие, поскольку только так ты сам станешь богаче и приумножишь оставленное тебе состояние. Понимаешь уровень своей ответственности? Он, стараясь не шевелиться, судорожно сглотнул. "Да, босс. Отлично". Только я не босс, а просто господин управляющий. "Смотри, не перепутай и не ляпни это на людях". Я убрал стул и качнул головой Гора. "Идём". Мы пошли вдвоём обратно. Я открыл фирму на его имя, Такаюки и Ко. Мне нужно будет время, чтобы завести счета под себя, тихо сказал я. С тебя договорённость со всеми магазинами в твоей зоне, чтобы начали продавать фермы. Начнём с твоего района, по мере роста будем переходить дальше. Можешь поговорить со своим боссом, что дело крайне перспективно, и ты увеличишь выплаты ему с него. Гора внимательно выслушал, но осторожно поинтересовался. Это всё, конечно, хорошо, но никто не будет покупать твой товар, не получив обещанного через обозначенный срок. Ты плохо обо мне думаешь, хмыкнул я. Мы будем платить всем, кто станет сдавать фермы. Он удивлённо на меня посмотрел. Я всё ещё не понимаю, на чём ты тогда будешь зарабатывать. Увидишь, ты всё увидишь, Гора. Просто делай то, что я говорю. Офис в Гетто ты подобрал? Да, недалеко от себя, чтобы можно было его защитить, если что. Отлично. Когда я вернусь через неделю или две, когда закончу с открытием счетов. Паринский скептически посмотрел на меня. Я правда не верю во всё это дерьмо, что ты затеял, но деньгами ты швыряешься налево и направо. Кто это такой, чтобы останавливать тебя в этом? Вот именно, Гора, вот именно, похлопал я его по плечу и сел на мотоцикл, заводя его. До встречи. Я отправился домой, поскольку было уже поздно, но скоро выходные, на которые у меня как раз большие планы. Дома меня ждал сюрприз в виде грустной реки. Что нос повесила? Поинтересовался я, раздевайся. Отец назвал сумму, за которую готов меня отпустить, ответила она со вздохом. Сказал, что я сильный и ценна для клана. А ну и видно, хмыкнул я, показывая на её руки. Тебе рамён или рис с мясом? Ури обняла меня за плечи. «Давай и то, и то. Можно без хлеба», — откликнулся я, не шевеляясь, чтобы не давать ей лишних надежд. Она вздохнула и пошла к плите. Через пять минут все горячее стояло передо мной. «Очень вкусно, как, впрочем, и всегда. Спасибо». Попробовав понемногу от обоих блюд, я поблагодарил девушку, которая довольно улыбнулась. «Ну так...» — я повернулся к Рейке. «Миллион», — ответила та вздыхая. «Но это не такая большая сумма», — начала говорить Ори, но та ее перебила. «Долларов». В комнате сразу стало тихо. «Это и правда большие деньги», — согласился я, размышляя, «не пора ли вскрыть вторую заначку Токугавы? Ведь, суть по отсутствию активности, пропажу первой за это время не заметили. Или заметили и ждут, кто клюнет на наживку». В любом случае, я давно хотел достать оттуда ещё денег. Ведь на мой проект требовалось ещё и ещё. И ведь я даже не оплачивал рекламу. Ори, найди юриста, пусть составит договор. Обратился я к первой девушке. Нужно учесть все пункты, чтобы потом, получив деньги, они не попробовали отменить сделку. Девушка кивнула, а Таккаси изумлённо посмотрел сначала на меня, затем на неё. Ты с ума сошёл. На тебе кредитов, как на собаке-блох». «Одним больше, одним меньше», — я пожал плечами. «Свои финансовые возможности я никому не открывал». А Ори, конечно же, помалкивала по этому поводу. Рейка все еще, не веря, смотрела на меня. «На выходных я как раз буду в поездке. Можете этим и заняться», — добавил я. «Куда ты собрался?» «Много будете знать, скоро состаритесь», — ответил я неизвестно откуда, пришедший мне в голову присказкой. Впрочем, я уже привык к тому, что чужие знания неожиданно всплывали у меня раз за разом в определённых ситуациях. Обе не были довольны ответом, но спорить не стали, поскольку я снова занялся подтягиванием знаний реки по всем школьным предметам.